Можно сказать, что дела слить теперь подземными путями. И все же не прошло и недели после встречи в Ричмонд-парке, как всем им, исключая Тимоти, от которого это тщательно скрывалось, всем и Джеймсу, ходившему привычной дорожкой с полтри на Парк-лейн, и с ума с броду ежедневно совершавшему путешествие от окна у Харш-Нейка до бильярдной в красной кружке, всем стало известно, что эти двое перешли границы. Джордж, это он, пускал в ход с ног сшибательные словечки, которыми до сих пор еще пользуются в свыше кругах, точнее всех определил общее настроение, сказав брату Юстасу,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 о каких-нибудь мерах. Единственное, что оставалось делать в той затруднительном положении, это ничего не сообщать солнцу, ничего не обсуждать между собой и словом, обойти эту историю молчанием. Может быть, холодная сдержанность произведет на жен впечатление. Но теперь она показывалась редко. А разыскивать ее только для того, чтобы дать ей почувствовать эту сдержанность,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 Я ничего ему не стану говорить. А может быть, все эти пустяки? Как ты думаешь? Говорят, у нее артистическая натура. Что-что? Ну, ты настоящая Джулия. Не знаю, ничего не знаю. Надо ждать самого худшего.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 вытянутая вперед шея сгорбленная спина, придавали ему сходство с какой-то длинной белой птицей. «Отче наш», — говорил он, не расставаясь с мыслью о неминуемом скандале. В глубине души Джеймс, как и старый джолион считали виновником всей трагедии семью. «Какое право имели эти люди?» Он уже начал мысленно называть так обитателей дома на Стэнхоп-Гейт, включая сюда и молодого Джолиона с дочерью. Какое право имели они вводить в семью такого субъекта, как этот бассейн? Джеймс знал, что Джордж наградил бассейн кличкой «Пират», но не мог понять, почему. Ведь молодой человек архитектор. Джеймс начинал думать, что брат Джолион на которого он всегда смотрел снизу вверх и всегда полагался, не вполне оправдал его доверие. Не обладая силой и характера старшего брата, он не столько гневался, сколько грустил. Самым большим утешением для Джеймса было заехать к Винни Фрид и повезти маленьких Дарти в Кэнсингтонский сад.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 Пары за парами входили в вороты растекались по дорожкам, по солнцем траве, одна за другой молчаливо скрывались с залитых светом мест под прикрытие густой листвы, и виднее, с лишь темным пятном на фоне дерева или в тени кустов забывали весь мир в сердце этой мягкой тьмы. Гуляющим эти пары казались частью горячего мрака —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 уходили с освященных мест. Тишина, окруженная со всех сторон далеким безжалостным грохотом города, была полна страстей, надежд, стремлений и мириадов беспокойных человеческих песчинок. Ибо, вопреки порицаниям почтенного института форсетизма Муниципального Совета, который считал любовь, наряду с проблемой канализации, величайшей опасностью для общества,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 и прекратил поиски, цель которых была неизвестна ему самому.